«Му Су У Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава пятьдесят первая. Встретиться, но так и не узнать друг друга». «Так можно или нет?» – спросил Ю Хо. «Нет», – наконец ответила ноль двадцать первая. Ю Хо молча смотрел на нее. «Му Су У Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Так что она не выдержала и добавила. Это очень сложно и опасно. Например. Например, такое уже однажды случалось. Наблюдатель допустил ошибку и запер экзаменующего в уже занятой комнате заключения. Как ни странно, но эти два экзаменующих знали друг друга. Что ещё более странно, эти два человека были друг для друга ночным кошмаром. Знакомая ситуация. Продолжай. Короче говоря, самый страшный кошмар для А увидеть Б, а самый страшный кошмар для Б увидеть А. Что-то типа такого. И вот эти два человека были заперты в одной комнате заключения. Как думаешь, что произошло? Однако человека, сидящего напротив неё, казалось, вообще не волновало, что там произошло. К счастью, Девушка уже знала особенности поведения этого холодного человека. Так что сама ответила на свой вопрос. В одной комнате заключения оказались два А и два Б. Двое из них были настоящими А и Б, а двое – кошмарными А и Б, созданными их подсознанием. А теперь подумай о себе и 001. Разве это не такая же ситуация? «Что, если я запру вас в одной комнате, и там появятся два тебя и два ноль ноль первого?» «Представь, вы все вчетвером...» 021-я внутренне содрогнулась от представленной картины. «Я даже не буду говорить, как ужасно это будет. Ты подумай о том, что произойдет с самой комнатой заключения. Даже если мы не сойдем с ума...» то система точно чокнется, подумала 021. Выслушав ее объяснение, Юхо кивнул. Так это все-таки возможно. Просто в одной комнате объединятся страхи двух человек. Похоже, все ее труды пошли прахом. Вообще-то она все это рассказала не для того, чтобы Юхо пришел к неправильному, по ее мнению, выводу. Если бы это был 078, то, что она бы уже свернула ему башку. Но это был Ю-Хо. Так что девушка глубоко вздохнула и натянула улыбку. Не обязательно. Один страх может перевесить другой. Например, если один человек боится чего-то гораздо сильнее, чем другой человек боится своего страха, то страх первого все перекроет. Или же оба страха могут соединиться и создать совершенно новый сценарий, Это будет хуже всего. Она хотела было продолжить, но Юхой её перебил. Так вы часто сажали двух экзаменующихся в одну комнату? Да пропади ты проподом. У девушки возникло сильное желание кого-нибудь пристрелить. Нет, не наблюдателя, а а кого-нибудь другого, первого попавшегося. И как будто небеса услышали её мысли. потому что в этот момент кто-то постучал в дверь комнаты заключения. Распахнув двери, 021-я увидела 078-го. «А ты что, еще не ушла?» – удивленно спросил он. «Ухожу». «А чего так долго?» «Просто проверяла, действительно ли этот нежный экзаменующийся ничего не боится или же эта комната заключения сбоит». На лице девушки нельзя было прочитать ни одной эмоции. Но при этом она сцепила руки за спиной и отчаянно что-то сигнализировала Юхо пальцами. Хорошо, что ты ещё не ушла. 001 только что подшучивал надо мной. И это мне кое о чём напомнило. У 021 вдруг возникло плохое предчувствие. Что? А давай запрём их в одну комнату. В любом случае им скучно сидеть по одному. А значит, цель наказания не достигается. Может, если мы запрём их вдвоём, это усилит эффект комнаты заключения. Разве не это говорится в правилах? Если комната заключения не работает или же если не удаётся достигнуть поставленной цели, то разрешается прибегнуть к другим мерам наказания. В частности, к заключению экзаменующихся в одной комнате. Вообще-то, наблюдатели уже не раз так делали. Однако 078-й любил объяснить все свои действия, поэтому он и заготовил такую длинную речь. И не зря. Вы только посмотрите, как шокировано 021-я. Видимо, не ожидала от него такого предложения. «Может, я немного перегнул палку?» подумал 078. Несколько секунд спустя 021 на лице которой явно читалось я переломаю ноги своему идиоту коллеге, отвела Юхо в соседнюю комнату заключения. Будь осторожен, еле слышно прошептала она Юхо, стараясь, чтобы этого никто не заметил. Затем девушка вышла из комнаты, заперла двери. и отправилась искать беднягу 078-го. В комнате заключения номер два. Внутри комнаты потихоньку начали появляться руины. Воздух стал холоднее, где-то вдалеке виднелся лес, тихий, как и всегда. Вся сцена была почти такой же, как и в прошлый раз. Однако сейчас в ней начали проявляться некоторые изменения. Например, металлические трубы. В прошлый раз на них почти не было ржавчины, однако на этот раз на них появились три красные отметины. Цинзю склонился над трубой и прикоснулся к ним пальцем. Оказалось, что это была не ржавчина, а подсохшая кровь. И такие пятна были не только на металлической трубе, но и на траве под его ногами. Циндю, с отсутствующим взглядом потёр пальцы. Похоже, всего после одного заключения в этой комнате в его памяти начали всплывать новые детали. Интересно, что он не сам по себе вспомнил эти детали. Нет, он заметил эти изменения здесь, в этой комнате заключения. Циндю несколько мгновений смотрел на эти пятна крови, а затем уселся на трубу. точно в таком же положении, как это было в его памяти. Оказалось, что эта кровь была его. Как будто он вытер свои окровавленные пальцы о трубу. Что же касается крови на земле, похоже, что она вытекла из раны на его груди. Пока он сидел, погрузившись в воспоминания, где-то в лесу взметнулись вверх испуганные птицы. Небо начало темнеть. Он достал из кармана телефон Jovo 2, но так и не отвёл взгляда от неба. Где-то вдалеке небо было чистым, как слеза. Не было и следа от приближающейся грозы. Вот только небо стремительно темнело, как будто время резко ускорилось. От раннего утра до полудня, а затем до вечера прошло всего 10 секунд. Но вскоре Циндю понял кое-что. Это не время ускорилось. Это один конкретный человек зашёл в комнату, что привело к потемнению. К счастью, сцена хоть и потемнела, но не до полной тьмы. Кои какие детали всё ещё можно было рассмотреть. Вдалеке раздались шаги, однако их звук не сильно нарушил тишину. Циндю повернулся на звук. Там У основания стены был проём. В этом месте металлические прутья забора были сломаны и скручены, образуя своеобразный проход. Однако само отверстие было заблокировано кучей металлолома. Юхо появился из-за груды металлолома. В темноте его фигура была немного нечёткой. Он поднял руку, чтобы отодвинуть прутья забора и пролез в отверстие. Подняв глаза, он встретился взглядом с Циньзю. Он неторопливо приблизился и остановился в нескольких шагах от груды металлических труб. Вся эта сцена была так похожа на ту сцену, что всплыла в памяти Циньзю, что на мгновение он был ошеломлен, первым нарушил тишину Ю-Хо. «Ты боишься остаться один в деревне?» Эти слова вырвали Цындзю из забытья. А ведь и правда. Сцена очень похожа на деревню. Он не стал возражать и тихонько рассмеялся. А что насчёт тебя? Боишься темноты? Цындзю вальяжно протянул ноги и легонько постучал по трубе, приглашая Юхо присесть рядом. Только Юхо наклонился, чтобы присесть, как увидел на трубе высохшие потоки крови. Неизвестно почему, но этот вид вызвал в нём моментальное отвращение. Хоть кровь и высохла, но она по какой-то причине сильно беспокоила его. "Это твоя?" неожиданно спросил он. "Нет", ответил Циндю, слишком быстро ответил, даже не задумываясь. Произнеся ответ, Циндю внутренне застыл. Он не знал, плакать ему или смеяться. Эти потоки крови явно были его. С того момента прошло уже довольно много времени, так что не было смысла это отрицать. И всё-таки Циндю, сам не зная почему, отрекстился от этой крови. Но раз уж он отнекивается, то нужно продолжать. Эта кровь уже была здесь, когда я зашёл. Не знаю, чья она. Юхо молча смотрел на кровь. Это чувство отвращения и тоски всё никак не уходило. Наконец он отвернулся и найдя свободное место, уселся на трубу. Ничего из того, о чём упоминало 021, не произошло. Страх одного не перекрыл всю сцену. Также не соединились и обе сцены, создавая что-то новое. Не было здесь и двоих Ю-Хо с двумя 001-ми. Всего лишь руины в темноте. Интересно, что две их сцены с легкостью соединились, не создавая никаких проблем. «Это телефон Джао Венту?» – вдруг спросил Ю-Хо. «Угу. Он оставил его мне, но телефоном давно не пользовались, так что я не могу его включить». Похоже, ты уже некоторое время с ним возишься. Есть успехи? Значительные. Я прошёл стадию экрана загрузки меню, а потом а потом телефон снова отключается. Юхо некоторое время наблюдал, как Циндю пытается включить телефон, но затем не выдержал и спросил: "Зачем ты меня сюда позвал?" "Я позвал тебя? Когда это было?" Тогда что я здесь делаю? Циндзю притворился, что что-то смутно вспоминает. Ах, да. Мне просто стало жаль этого экзаменующегося. Будучи опытным наблюдателем, я решил удовлетворить твоё любопытство, так что дал тебе небольшой намёк. Если хочешь что-то спросить, приходи в комнату заключения. Услышав слово наблюдатель, Юхонь незаметно дёрнулся. 021а тараторила так быстро, что только сейчас вся её речь потихоньку начала обретать смысл. Что же касается вопросов, то у него и правда была парочка, поэтому он и пришёл сюда. Насколько безопасно комната заключения? спросил Юхо. Циндю снял часы и растянул запынку, обнажая тонкое красивое запястье. В нескольких сантиметрах ниже линии запястья В нейлся небольшой индикатор размером с маленькое зёрнышко. Достаточно безопасное, чтобы я мог раскрыть все секреты, не взбудоражив этот индикатор. Это единственное место во всей системе, где у неё нет своих глаз и ушей. Он помолчал и добавил: "Ну, насколько я знаю, почему так? Это было изначальное правило. Система может вмешиваться в саму себя, но не может вмешиваться в жизни экзаменующихся. Так что наибольшую свободу действий экзаменующиеся обретают именно в комнате заключения. Здесь система не может контролировать мысли и действия экзаменующихся. Ты можешь делать тут что хочешь, даже нарушать правила, правда, при условии, что сможешь принять последствия своих действий. Комната заключения это своего рода мерок экзаменующегося. Это место создаётся на основе страхов и воспоминаний экзаменующихся. Согласно правилам невмешательства, здесь система не может шпионить за ними. А что насчёт наблюдателей? спросил Юхо, а затем поморщился. Что означает это твоё выражение лица? Ничего. просто твой выбор слов он немного интересен. В смысле, я думал, ты спросишь: "А что насчёт вас? Чтобы провести чёткую линию между двумя группами. Могу ли я считать?" Нет, быстро прервал его Юхо. Цинзю приподнял одну бровь, затем улыбнулся. Правда, это была грустная улыбка. Ладно, Наблюдатели и экзаменующиеся это две разные вещи. Они, этот человек даже специально сделал ударение на слове они. Юхон в мгновение скривился. Они считаются частью системы, так что она может вмешиваться, когда захочет. При этом она вмешивается не только в их действия, но и сюда. Цин Дю легко постучал по виску. "До какой степени она может вмешиваться?" спросил Юхо. "До да любой", помолчав немного, ответил Цин Дю. "Она может вмешиваться на короткий период, а может на длинный. Система может изменить мысли, а может даже изменить воспоминания или и вовсе стереть память". Он слегка прищурился в темноте. а затем добавил, «А может, все дело в самих наблюдателях. Говорят, что первоначальные наблюдатели были не совсем нормальными людьми». В темноте невозможно было рассмотреть выражение лица Ю-Хо, когда он спросил, «Первоначальные наблюдатели, включая наблюдателя А, о котором ты говорил раньше, не стоит и говорить о том, что те, кто был под его началом, не совсем нормальные». Многие вообще задаются вопросом, можно ли их считать людьми. Ю Хо Линива откинулся назад, оперевшись о трубу рукой, и как бы между прочим спросил: "Я помню, ты говорил, что вы с наблюдателем А были как кошка с собакой. Это другие так говорят". Цин Дю вспомнил тот фрагмент с машиной и добавил: "Но наши отношения и правда были не очень хорошими". Юхо хотел было промолчать, но не выдержал. Кто-то вмешивался в работу твоего мозга.